Глава вторая. Дарин Дигеладо. В огромном земке моего отца, Верховного Судьи Империи Драконов Уоррена Дигеладо, собирается весь цвет высшего общества. Сегодня у меня и клана Ледяных Драконов великий день, день выбора истинной пары. И я, наследник клана и генерал армии драконов дарен Дигеладо, наконец-то обрету истинную и упрочу свое положение в Империи. Никто не сомневается, что ею окажется моя любимая драконица Агнета Дикоста. Наши родственники и друзья уже собираются на брачный пир. Осталась сущая формальность провести церемонию призыва. Зал, где будет проводиться церемония призыва, украшен живыми цветами, а за окном снегопад. Наш замок находится в горах, недоступный для простых смертных. Добраться до него можно только по воздуху. Данжон и замка не выдерживают такое количество гостей, и каждый хочет присутствовать при историческом моменте. Вот уже 300 лет не проводилась церемония призыва. Агнета уже прибыла в замок. Она стоит у окна и любуется заснеженным садом. Черные волнистые волосы небрежно струятся по обнаженным, белым, как снег, плечам. Яркие опаловые глаза лучатся превосходством. «Даррен, неужели нас сегодня соединит метка истинности?» Она разворачивается ко мне, ее яркие алые губы изгибаются в притягательной улыбке. Все так и будет. Я подхожу к ней, впиваясь в губы поцелуем, отравляющим меня одурманивающим любовным томлением. Наконец-то сегодня можно будет в открытую наслаждаться друг другом, не таясь, как воры. «Я так долго этого ждала», — шепчет она мне в губы, продолжая целоваться. «О да, Агнета так соблазнительно целуется, что мне не хочется отрываться от нее, но пора». Она, как и я, одета в цвета своего клана. На правом плече красуется герб семьи. Мы готовы провести церемонию. Агнета хватает меня за руку. Ее тело горит, как в лихорадке. «А вдруг не получится?» — взволнованно спрашивает она, и губы ее слегка дрожат. «Вдруг истинная пара не призовется, или того хуже призовется другая?» Я обнимаю ее со всей нежностью, на которую способен, целую ее волосы, успокаивая свою любимую. Тебе не о чем волноваться. Перед нашей любовью бессильна даже истинность. Метка обязательно проявится. Успокаиваю я ее. Мы же с тобой не раз об этом говорили. Ты знаешь, как важна для меня эта церемония. Дарын, шепчет она. Меня одолевают дурные предчувствия. Давай откажемся от церемонии и просто поженимся без этой дурацкой истинности. Она умоляюще смотрит на меня, слегка раздражая. Ох уж эти женщины. Вечно создают проблемы на пустом месте. «Нет, уже все решено», – излишне резко отвечаю я. «Сам император почтит своим присутствием церемонию выбора. Должно все получиться. Ты только подумай, как редки среди нас истинные пары. Разве ты не хочешь быть одной из них? Ты же любишь выделяться». Агнета яркая, как экзотический цветок, чувственная, как сама страсть, обожает дорогие подарки, предпочитая редкости. Если драгоценности, то только в единственном экземпляре, сделанные на заказ. Если книги, то только раритеты. Цветы — необычные. Сладости — из самой дорогой кондитерской. Драконы просто боятся после того случая. Тихо произносит Агнета дрожащим голосом. Гораздо проще не рисковать, а жениться на той, которая в сердце. За последние три лет драконы уже изрядно укрепили свое влияние выгодными браками. Пора бы уже позаботиться и создать крепкие кланы. Раздраженно, говорю я, истинные пары встречаются у слабых кланов, которые становятся все сильнее. Прекрасные глаза от цвета спелой вишни наполняются слезами. Вот почему с ней так сложно. Отчасти это было одним из аргументов в пользу выбора истинной пары. Когда нас с Агнетой соединит метка истинности, она будет понимать меня без слов. «Истинная дает много наследников сильной магии», — убеждаю ее я. «Я буду первым из клана, у кого будет больше одного ребенка». «Ты просто зациклен на истинной паре», — возмущается Агнета, вырывая мою руку. И весь этот риск только ради того, чтобы иметь несколько наследников? Прости, но я тебе не верю. Конечно же, не ради этого. Мне хватит и одного. Сегодня день, когда можно снять проклятие с нашего рода. Вновь обрести магию льда. Но только Агнете знать этого не полагается. Никто не знает о моих истинных планах. Так ты со мной? Спрашиваю ее. Я протягиваю руку. Агнета вкладывает свою ладонь, и мы идем в зал, где состоится церемония призыва а потом и бракосочетание. Великий прародитель не будет ко мне столь суров, чтобы подсунуть мне другую истинную вместо любимой драконицы. Черчу на каменном полу зала для приема в круг, а внутри рисую сердце. По кругу ставлю шесть свечей, означающих крепкую любовь. Внутри сердца рассыпаю лепестки живых цветов. Я сосредоточен. Проведение ритуала требует много сил и очень большого желания того, кто его проводит, обрести истинную пару. Я никого не замечаю и уже жалею, что поддался на желание Агнеты пригласить на церемонию императора и родственников. Зажигаю свечи, медленно одна за другой, шепча заклинание призыва. В тот миг, когда я поднимаю руки ввысь и кричу последнее слово, мое плечо обжигает метка, а свечи вспыхнут, гаснут. Древний ритуал призыва истинный сработал. Я ищу глазами Агнету, чтобы заключить ее в объятия, как передо мной открывается портал. Значит, не она. В глубине души мне хочется отыграть время назад и не проводить никакого ритуала. Подхожу к своей любимой, но Агнета, обливаясь слезами, не дает себя обнять. — Ты хотела истинную пару? Получай! — истерично кричит она. — Пожалуй, ей следует успокоиться, а мне отправляться за истиной. Надеюсь, что она здравомыслящая девушка и не будет требовать от меня любви. Вхожу в портал и оказываюсь возле храма богини Эсэй. Все еще хуже, чем я предполагал. Моя истинная пара человек. В мою незнающую страха душу годливой змеей вползает ужас. Неужели события трехсот-летней давности повторяются? И мне не удастся снять проклятие с рода и обрести магию льда. Медленно преодолевая внутреннее сопротивление, я иду к храму девушка по всей видимости сегодня должна была выйти замуж но моя метка изменила наши жизни уже на подступах к храму слышен скандал неужели еще остались недовольны тем что их выбрал дракон насколько я помню отказ многих кланов драконов призвать истинную вызвал волну протестов среди человеческих женщин для них истинность единственный шанс выбраться из того мрака в котором они живут жить богатой в почете а здесь вместо радости вселенская скорбь. Переступаю порог храма и вижу бледную невесту, которой каким-то чудом удается подавлять зов метки. «Что здесь происходит?» – спрашиваю я, вызывая всеобщее замешательство. «Дигилада из рода ледяных драконов!» – слышатся подобострастные голоса вокруг. «Меня узнали. Да и как можно не узнать меня, дары на Дигиладу, генерала армии драконов, любимчика императора и самой влиятельной семьи в империи?» «Какая честь для Машпорту стать истинной для Дигилада. Земля уходит из-под ног. Этого просто не может быть. Машпорту — проклятие нашего рода. Подавляя в себе желание разнести храм по кирпичику и придушить истинную и ее семейку. Какой идиот назначает свадьбу в день выбора истинной пары. Темная магия поднимается во мне, тумани разум. Прочь отсюда, пока не уничтожил здесь все до основания. Моей невесте предстоит прибыть в мой замок сегодня до заката. Холодно произношу я, даже не взглянув на невесту. Какая разница, как она выглядит, если послана мне на погибель?